Глава 65. Чак приносит Дэнни его телефон, заряженный на 5%. Должно хватить. Послушайте, Чак, я хочу, чтобы вы позвали медсестер. Карен эту блондинку. Не помню ее имени, и спустились на второй этаж. что, зачем? Просто доверьтесь мне. У нас не так много времени. Дэнни бросает взгляд на часы на прикроватной тумбочке. «Два десять». Человек стоит в дверях палаты, озадаченно глядя на Дэнни. «Идите. Это вопрос жизни и смерти. Я не шучу». «Это ведь не реакция на обезболивающий «Вера», — думая Дэнни. «Это вопрос Веры». «Нет. Спускайтесь на второй этаж. Все вместе. Так или иначе, через час все закончится. А пока идите». «Там вы будете в безопасности». Дэнни просматривает список контактов. На секунду ему с ужасом кажется, что имени и номера Дэвиса там нет, что он только собирался внести их с визитной карточки и забыл об этом. Но номер Дэвис обнаруживается в списке контактов, и он звонит ей, молясь, чтобы ее мобильник не оказался выключен. Раздается четвертый гудок, затем пятый. Когда Дэнни уже отчаивается, Дэвис отвечает. Ее сонный голос — звучит более человечно, чем когда-либо. «Алло, кто?» «Дэнни Кефлин», — отвечает он. «Проснитесь, инспектор Дэвис. Выслушайте меня. Мне приснился еще один сон. В этот раз вещий. Вы понимаете?» «Секунда тишины», — отвечает Дэвис уже чуть бодрее. «Вы имеете в виду...» «Он идет за мной. Если ничего не изменится, в коридоре будет стрельба». «Думаю, возле сестринского поста. Раздастся крик, значит, он уже здесь. Одет так же, как во время нашей первой встречи в школе. Черный пиджак, синие джинсы. Только в тот раз он был безоружен, а сейчас вооружен. «Я вызову полицию», — говорит Дэвис. «Но если это какой-то странный розыгрыш...» «Я похож на шудника. Дэнни да почти выкрикивает это. Полиция не приедет. Он отправил их по какому-то ложному следу. Не спрашивайте меня, откуда я знаю. Во сне этого не было, но я... Он бы так и поступил, — говорит Дэвис. Если и правда собирается прийти за вами. Да, так бы он и поступил. Теперь Дэвис, похоже, окончательно проснулась. Я позвоню в полицию Данди и Пауни Рок, затем приеду сама. Я у сестры, всего в шести милях от больницы. Второй сон отпечатался в памяти Дэнни так же ясно, как и сон об окружной дороге М, автозаправке Таксако и нескончаемом бряк-бряк-бряк табличек с ценами на бензин. Такой же реальный, как собака и торчащий из земли рука. На Сестринском посту раздались, раздадутся выстрелы с последующим одиночным криком: Крик мужской. Вероятно, это санитар Чак. А затем мужчина в черном пиджаке и старомодных джинсах встал. Встанет в дверях палаты Дэнни. Угрожающий темный силуэт. С этой странной паучьей жопкой посреди белой кожи головы с глубоко посаженными усталыми глазами. «За бедную миссу вон!» — скажет он, поднимая пистолет. И в момент выстрела Дэнни поворачивает голову на подушке. Он смотрит на часы на прикроватном столике. «Я велел санитару всех собрать и спуститься на второй этаж». Но они не пошли. Я слышу голоса в коридоре. Они мне не верят. Совсем как он. Совсем как вы. Дэнни посмотрел на часы во сне. Он смотрит на них сейчас. «Забудьте о Данди и Паунирок, инспектор. Они слишком далеко. Он начнет стрелять за минуту до трех ночи. У вас есть тридцать девять минут, чтобы что-то предпринять».